Глава 2 Никита. Выскочил из квартиры брата, улыбаясь, как довольный дав Аллилуйя! Неужели этот балбис решился пригласить её к себе? Достал уже со своими чувствами. Я-то этой парочке уже устал, ей-богу. Скоро весь офис будет ржать над ними. Играет в гляделки, а ни один из них шаг навстречу не делает. И так уже шесть месяцев. Каролина мне нравилась, и брату, я считаю, она очень подходит. Антоха заслужил, как никто, быть счастливым. Я сел за руль своего Субарика, воспоминания накатили волной. Хоть Антон и повторяет постоянно, что моей вины в той аварии нет, а я всё равно думаю иначе. Ведь не поставь я ту новую деталь, ничего не случилось бы. Теперь же у брата комплекс, а я не могу заниматься ремонтом. Колёса на машине меняю, и то с трудом. Руки начинают трястись так, что ключ не держится. До аварии, брата, я занимался ремонтом машин и байков. Это теперь я Никита Борисович, преуспевающий бизнесмен, а раньше был просто Ником или Никитосом, мастером на сервисе. Ещё со школы проводил всё свободное время, ремонтируя технику. Потом перешёл на машины, хобби стало профессией. Теперь же всё изменилось. Так, вспоминая было, и доехал до магазина, купив всё по списку. Ещё немного продуктов себе домой, поехал обратно. Уже почти у самого дома поймал на дороге гвоздь, причём сразу на два колеса, запаска только одна. «Тох, я немного задержусь, шина проколол», – позвонил я брату. Потихоньку доехал до ближайшего сервиса, неприметно маленькая шиномонтажка. В машине с открытым капотом водился паренёк в кепке. Я вышел из машины, подошёл к парню. «Привет, брат, шина можно посмотреть? Я тут два гвоздя подцепил». Паренёк кивнул. Без слов подошёл к моей машине, присел, осмотрел повреждения, скрылся в боксе. Через минуту показался с домкратом. «В течение получаса у меня уже стояли отремонтированы шины. Довольно оперативно, скажу честно». «Сколько?» – спросил я, доставая бумажник. Паренёк, взявшись за горло, как будто ему было трудно говорить, просипел. 200 странно «Странно. Как-то маловато он попросил». Протянул штуку. Парень благодарно кивнул, пошёл обратно к машине. В голову пришла мысль, что парнишка довольно профессионально отремонтировал пробоины. А мне как раз мастер не помешает. Пошел вслед за парнем, достал визитку. «Не хочешь поменять место работы?» Спросил я, протягивая визитку. Паренек, надвинув кепку на глаза, неопределенно пожал плечами. Визитка перекочевала к нему в карман. Из бокса выбежал мужичок лет пятидесяти, громко визжа, как баба. «Сонька, а ну быстро кончай с тачкой!» Паренек вздрогнул, весь напрягся, было заметно, что тип ему не очень приятен. «Проблемы?» – поинтересовался я. Парень опять неопределённо пожал плечами. Мужик подскочил ближе. Развернув паренька к себе лицом, с размаху отвесил ему оплеоху. Кепка слетела, освобождая кудрявые волосы до плеч. Сонька, то есть девушка. А я уже было подумал, что у меня слуховые галлюцинации. Пока я в шоке разглядывал девушку, мужик замахнулся, собираясь раз её ударить. Мудак. Я перехватил его руку удерживая в захвате. «Ты чё, мужик, творишь?» – грозно прорычал я. «Не твое дело!» — огрызнулся в ответ тот. «Какого ты ее бьешь? Сказать словами не судьба!» — продолжал напирать я, не выпуская руки придурка. «А ты вообще отвали! Не твое дело!» — провизжал этот му мужик, в общем. «Она мне денег должна! Понял! И вообще хочу бью, хочу нет! Вали давай отсюда!» Я посмотрел на девушку, устало присевшую возле машины. Она опустила голову на сложенные руки, плюхнулась прямо на землю и не замечала, казалось, ничего вокруг. «И сколько?» 50 штук!» – ехидно ответил мужик. «Зеленью!» – уточнил он. «Вот гнида. Из-за каких-то пятьдесят штук девчонку бьёт. Ещё много чего, наверное, себе позволяет». Я отпустил и чуть оттолкнул в сторону бркающегося мужика, подошёл к девушке. так как? Место работы сменить не хочешь? Будешь работать с 9 до шести два выходных?» «Зарплата вовремя, да и район получше». «Ещё». Поднял руку вверх и уже, улыбаясь, добавил. «Обещаю тебя не бить». Девушка подняла голову. В её глазах стояли слёзы. Она только молча кивнула, потом с опаской посмотрела на хозяина шиномонтажки. «С этим я договорюсь», — тихо сказал, вставая. В машине покопался в кейсе. обычно выручку в банк отвозят либо бухгалтер, либо Антоха. А сегодня, как чувствовал, сам решил вести До закрытия не успел, деньги остались в машине. Отчитал 50 штук, подойдя к Соне, сказал. «Собирайся. Если есть что собирать, и садись в машину». Она кивнула. Побежала в бокс. Через несколько минут, уже одетая в чистые джинсы и свитерок, на перевес со спортивной сумкой вернулась. Коротко кивнул на свою машину, предлагая сесть. Подошёл к мужику. «Паспорт девушки у тебя?» — резко спросил я. «Сначала деньги!» — противно провизжал он. Я ухмыльнулся. «Паспорт давай, или я сейчас монтировку принесу. Вот из чего бы мужику-то так испугаться. Во мне всего-то 190 сантиметров, но и вес почти центнер. Подумаешь?» Он мне в пупок дышал и выглядел как колобок. Мужичок мотанулся в бокс, вернулся минут через пять с паспортом в руках. Дрожащими руками протянул его мне. И я открыл. София Абрамовна Герценберг. 1 сентября. Так, так, так. Это ей 23 года. А ради любопытства посмотрел страничку о семейном положении. Пусто. Незамужняя. Это очень приятно. Я посмотрел на мужика нетерпливого переступающего с ноги на ногу. Протянул ему деньги. Забудь о ней. И чтобы проблем у неё из-за тебя не было. Просёк. Дождавшись, кивка повернулся к машине. Остановившись, повернулся к мужику. «Да, и ещё», — сказал я, подходя ближе. Тот вопросительно посмотрел на меня. Пороже видно, что недоволен тем, что его отвлекли от пересчёта денег. «Что?» — грубо спросил он. «Вот что!» Я с размаху двинул ему кулаком в челюсть. «А не нифиг девушек бить! Сам не бью и другим не советую!» Отвернувшись от этого куска гм... В общем, не очень благородного мужчина пошёл к машине. София была, судя по выражению ей лица, мягко говоря, в шоке. Огромными глазищами смотрел то на меня, то на валявшегося на земле мужика. Голодная, как ни в чем не бывало, спросила пристегивая ремень безопасности. Она перевела взгляд на меня, явно не понимая, чего я от нее хочу. и Я тяжело вздохнул. «Ладно». Вырулив на дорогу, рванул к Антохе домой. «Вы это? Меня куда?» – тихонько прошептала Соня. «Да не бойся ты. Поужинам, и я тебя отвезу, куда скажешь. Ладно?» С улыбкой проговорил. Она кивнула. Сумку из рук так и не выпустила. «Можно спросить? Ты тому типу за что деньги должна была?» Она отвернулась к окну немного помолчала, глубоко вздохнула и, прижав руку к горлу, просипела. Брат проигрался и слинял, а долг на мне остался. Я скрипнул зубами. «Ну как так-то? Очень по-мужски». «А с горлом что?» – продолжал допрос я. Она неопределенно пожал плечами, снова отвернулась к окну, промолчав. «Ясно, тема закрыта». «Это у тебя с рождения?» Она, горько усмехнувшись, прошептала. «Нет». До дома Антона мы ехали молча. «Тут братишка живёт, у него поужинаем», сказал я, паркуясь возле подъезда. Она испуганно распахнула глаза. «Мда, походу у девчонки мало приятных мгновений было в жизни, если она никому не доверяет». «Не переживай, он там сейчас с девушкой. Они ужин готовят, а меня в магазин послали. По пути шины пробил. Так тебе и попал. А ты зря переживаешь. У меня нет привычки нападать на почти незнакомых девушек. Так что расслабься. После ужина отвезу тебя домой. Лады?» София Абрамовна герсенберг Весело сказал я, протягивая ей паспорт. Она едва заметно улыбнулась. «Спасибо, Никита Борисович Догилев», сказала она, посмотрев на визитку. Затем, убрав ее в карман, тихо спросила. «Зачем вам всё это?» «Во-первых, мне нужен механик-сервис. И ты подходишь. Твою работу я видел. Давно гайки крутишь?» — улыбаясь, спросил я. «Мы уже подошли к квартире Антона. Достав ключи, я посмотрел на Соню». «Лет десять», — ответила она, прижимая руку к горлу. «Я в который раз задумался. Ей реально трудно говорить. Может, врачу стоит показать?» «С тринадцати лет? Ну ты, однако, даёшь!» — восхитился я. Она опять неопределённо передёрнула плечами. А во-вторых, я, если честно, немного потерял нить разговора, прислушиваясь к звукам из квартиры. Тишина. Может, поубивали уже там друг друга. А во-вторых, нас с братом родители воспитали так. Женщин бить нельзя, старших уважать, и всё в таком духе. Я открыл передние двери, пропуская вперёд, водя внутрь, с порога громко крикнул. «Живые есть?» и уже Соня сказал. «Разувайся, тапки справа стоят. Пойдём, с хозяином познакомлю». Мы вошли на кухню, Антон, внимательно слушая Лину, улыбался. Та ему что-то самозабвенно доказывала, размахивая ножом. Они сидели за столом друг напротив друга. Оба что-то мелко нарезали, полные кулинарные идиллия. Лёд тронулся, я смотрю. Рассмеялся я, заметив, как напрягся, брат добавил. «Ножичек убери, мне прям страшно стало. Вот, я к вам гостю привёл. Знакомьтесь». Отступил на шаг в сторону, пропуская Софии вперёд. «София Ге... Герценберг!» Радостный закончил за меня Антон. Я удивленно посмотрел на брата. Тот, подойдя ближе, радостно продолжил. «Сто лет не виделись. Как ты? Я бы тебя на улице увидел, не узнал. Как Давид поживает? А ты как? Все так же песни поешь. Звездой не стала? Я помню, в школе-то постоянно по разным конкурсам ездила». «Так, стоп. Вы что, знакома?» Удивленно спросил я. «Ну да. Мы же в одной школе учились. Просто когда Сонька стала петь на всяких утренниках, ты уже в выпускном классе был». Наш разговор прервал тихий шепот Сони. «Привет, Антон!» Он удивлённо уставился на неё. «А с голосом что?» «Блин, вот хочется иногда мне моего браться, иногда стукнуть монтировкой. Что за вопросы такие?» «Да так, бандитская пуля», — отшутилась она. «Вот, знакомься, это Каролина, она наш бухгалтер», — сменил я тему. «Ребята, представляю вам нашего нового механика. С завтрашнего дня Соня будет работать с нами». Каролина тепло поприветствовала Соню, думая, не подрожатся. Тем более, судя по всему, обе повернуты на транспорте. «У нас почти все готово, так что вы двое», — указал Антон на нас с Соней. «Быстро мыть руки и накрывать на стол. А мы с Линой тут закончим. И будем садиться ужинать». Лина «Нет, честно, такой мужчина просто не может быть настоящим». Именно эту мысль волчком крутилась в моей голове, пока я наблюдала, как Антон выкладывает мясо на тарелки. Большой босс со своей гостьей уже накрывали на стол. Никита что-то рассказывал Соне, та только улыбалась. Она вела себя немного скованно. Интересно, где он её нашёл? С виду приличная девушка, мне она сразу понравилась. Ещё и механик. По моему мнению, огромный плюс в её сторону. Я перевела взгляд на улыбающегося босса. «Так-так, девушка ему тоже понравилась». Про Никиту в офисе поговаривали, что раньше он сам ремонтировал движки. «Золотые руки были у парня. Странно только, что теперь он к капоту и близко не подходит. Даже свою собственную тачка отдает ребятам на сервисе. Какие-то они странные, эти Догилевы. Один не ездит, хотя раньше был первоклассным водилой. Другой тоже не занимается своим любимым делом». Посмотрел на Антона. Тот продолжал украшать еду. «Такой шедевр, жалко есть». К сожалению, в голосе сказала я, любуюсь творением Антона. Он рассмеялся, выкладывая салат на тарелке. «Надеюсь, это не только красиво, но и съедобно. Поделаю его я, несмотря на умопомрачительный запах от блюд». Антон приподнял брови вверх, удивленно округливал глаза. Удивленно округлил глаза. «Слышу сомнения в вашем голосе, госпожа Волкова. Вы не верите в мои кулинарные способности?» «Да нет, господин Дугилев, очень даже верю», ответила я, подхватывая тарелки и неся их в гостиную к ребятам. Устроившись за столом, мы все вчетвером принялись уплетать ужин. Из слов остались только междометия. Одним словом. «Вау!» «Вот, милые дамы, посадите сами!» «Справедливость где?» «Мой младший братишка вон как вкусно готовит!» «А я яичницу не могу поджарить, чтобы не пригорело!» Жаловался Никита. «Ну, Никита Борисович, у вас наверняка есть другие достоинства?» С улыбкой сказала я. «Лина, я, конечно, боссы и всё такое, но сейчас мы вне офиса, поэтому можно просто Никита». Улыбаясь, поправил меня шеф и, кивнув на Антона, продолжил. «Вон моего братца, Тугодума. Ты же поучество не зовёшь». «А почему Тугодума?» – не поняла я. «Они, конечно, братья, но оскорблять-то зачем?» «А это потому...» Никита резко дёрнулся, создалось впечатление, что кто-то кому-то под столом ногой врезал. «А он сам тебе расскажет. Ты его спроси как-нибудь». «Антон, не поделишься информацией?» Улыбаясь, спросила я. Он минуту смотрел на меня, потом, отведя взгляд, пробурчал. «Как-нибудь в другой раз». Так мило болтая за ужином, быстро пролетело время. Уезжать совершенно не хотелось. Я посмотрела на Соню. Было заметно, что девушка очень устала. Покрасневшие глаза выдавали ее с головой. Заметил, что Никита внимательно наблюдает за ней, стараясь не пропустить ни одного движения. Посмотрела на часы. «Наверное, пора по домам. Завтра рабочий день», — сказала он, поднимаясь из-за стола. «Да, спасибо огромное за гостеприимство», — тихо поддержала его, Соня вставая. Я, вздохнув, решила, что и мне пора бы уже сматывать удочки. Хорошего помаленьку. Меня остановил насмешливый голос. «А ты куда?» «Мне кто-то обещал помочь посуду помыть?» Демонстративно вздохнув, сказал Антон. В ответ улыбнулась. «Как-то мне сегодня подозрительно везет». Антон пошел провожать Никиту с Соней, а я, поднявшись из-за стола, принялась убирать грязную посуду. Через несколько минут вернулся Антон. «Если торопишься, я могу и сам убрать», — серьезно предложил он, помогая составлять тарелки в стопке. «Выгоняешь?» — улыбнулась, заглядывая в его глаза. «Что я хотела там прочитать? Сама не зная». «Ни за что», — серьезно ответил Антон. «Лина, я...» «Что?» — не поняла я. Он на мгновение замялся. и ничего?» Схватил самую тяжелую стопку грязных тарелок и поставил ее в раковину. «Чая не хочешь?» Я прикинула в уме, сколько чашек чая уже теснятся в моем желудке. казалось еще одна, и я забулькаю. Посмотрела на Антона, он ждал ответа с улыбкой. Ох уж это его улыбка. «С удовольствием», — согласилась. «Только давай на кухне, ладно?» — предложил он мне, и я снова согласно кивнула. Антон включил чайник. Пока мы убирали оставшуюся посуду, вода закипела. Мы уселись за кухонным столом напротив друг друга. Герой Мэн Грёс налил чай в чашки, поставил одну передо мной. Зелёный жасминовый чай. Ммм, мой любимый. Запомнил? Или просто совпадение? Я посмотрела на халву. вспомнили слова Никиты, когда он спросил, с каких пор брат любит зелёный чай и арахисовую халву. Сделала глоток из чашки. Костный, дорогой чай. Посмотрела на чашку Антона, почти нетронутая. Значит, либо он тоже уже напился, либо это не его любимый сорт чая. И что это значит? Не хотелось сделать поспешных выводов, обжигаться и тешить себя надеждой. Еще минут тридцать мы просидели на кухне, разговоры ни о чем, улыбки, взгляды. Вздохнула. Хочу, не хочу, а ехать домой нужно. «Я, наверное, пойду уже», — робко сказала я. Он посмотрел на меня несколько секунд, кивнул, встала глазами поискал свой рюкзак. Пошла в коридор, Антон шел следом. Надела куртку, не глядя на Антона, застегнула ее, обулась. С полки взяла свой шлем. Поворачиваясь к нему, чтобы попрощаться и поблагодарить за гостеприимство, замерла. Он уже стоял одетый в кожаную куртку, в руках шлем. «Я провожу», — безапелляционно заявил он, открывая и придерживая для меня дверь. На улице уже было совсем темно, я посмотрела на часы. «Вот это да! А время-то давно за полночь». Город украсили разноцветные огни, подмигивая и внося в окружающий мир толику волшебства. Подойдя к байку, села за руль, посмотрела на Антона. Тот улыбался и смотрел на звёздное небо, запрокинув голову. Перевёл взгляд на меня. «Прокатимся!» — радостно предложил он. Согласно кивнул, надевая шлем. Антон одним лёгким движением запрыгнул на байк, крепко обнял меня за талию. Сердце в который раз попустило удар от близости этого парня. «Куда едем, шеф?» — прокричала я, заводя двигатель. «Если не торопишься, давай на набережную, там ночью очень красиво», – предложил он, надевая свой шлем. Еще приблизительный час мы катались по городу. Вдвоем с Антоном, как казалось, неимоверно приятно просто рассекать по ночным улицам. Что может быть лучше? Дорога, надежный байк и любимый человек рядом. Сердце опять пропустило удар. «Любимый? Блин, вот засада. А может, это и есть любовь? Вот она. Оказывается, какая» темно-русыми волосами карими глазами, в которых хочется утонуть. Эх, что-то мне не улыбается загибаться от безответной любви. Может, стоит бросить все и умотать к предкам за границу? Притормозив, на светофоре повернулась к нему и крикнул, что уже едем домой. Антон согласно кивнул. Расставаться не хотелось. Единственное, что утешало, так это то, что завтра мы целый день проведем вместе. Ну, по крайней мере, в соседних кабинетах. Минут через пятнадцать припарковалась на стоянке. Почувствовала, как Антон, убрав руки с моей талии, слез с байка. Вмиг стало холодно и неуютно. Заглушил двигатель, слезая с мотоцикла и едва заметно покачнулась. Надежная мужская ладонь в тот же миг придержала меня за талию. Устала, тихо поинтересовался Антон, не убирая руки. и Я с удивлением посмотрела на его руку, а затем прямо его в глаза. В них пряталась неуверенность и еще что-то. «Как-то странно все это». Да и сам вечер странный. Нет, это был самый чудесный вечер за последние лет. Наверное, лет двадцать. Но происходящее как-то в голове немного не укладывалось. Посмотрел на его губы. Они шевелились. Вот елки зеленые. Он мне что-то говорит, а я прослушала. И переспросить же неудобно. Спасибо за приятный вечер, решила сказать я. Будем надеяться, что хоть с фразой попала в тему. Спасибо тебе, ответил он. Вечер действительно был очень приятным. Стоянка, где я оставил свой байк, находилась в двух домах от моего. Антон, взяв в руки наши шлемы, посмотрел на меня. «Вон в том доме я и живу», — сказал, указывая рукой на дом. Антон коротко кивнул, даже не посмотрев в указанном мной направлении. «Я провожу до подъезда», — тихо ответил он, явно над чем-то размышляя. Мы медленно побрели к подъезду. Мельком взглянул на часы. «Ух ты! Обычно в это время я вижу уже десятый сон с Антохой в главной роли». Почти у самого подъезда за спиной услышал свист. По спине пробежались мурашки. «Блин, только не он!» Испуганно посмотрел на Антона. Тут, не обращая внимания, шел дальше. «Эй, киска, ты куда?» Раздался голос, который мне не очень хотелось сегодня слышать. Я бы даже сказала, вообще не хотелось слышать. И не только сегодня. Подняв голову, я увидела изучающий взгляд Антона. «Твой друг?» — сухо спросил он. «Только если в кошмарах». Ответила я в надежде на то, что обладатель ненавистного голоса внезапно провалится сквозь землю. Желательно прямиком в ад, где ему самое место. «Киска, ты чё, мля, оглохла?» Раздалось уже за самой спиной. Тяжело вздохнула. Опять сосед. «Он же Стилет, он же Игорь с первого подъезда. И как же он меня достал?» Возомнил, что мне необходимо быть с ним вместе. И считает, что я должна летать от этой новости на крыльях любви. «Вот и летаю только на байке и от него». Остановилась уже, собираясь поискать какой-нибудь предмет, желательно потяжелее, чтобы съездить этому типу по его тупой башке, как услышала от Антона. «Проблемы?» От его холодного тона вода легко могла превратиться в лёд. «У меня нет, а вот у тебя цензура». «Сейчас появятся!» нагло сказал сосед. Посмотрел на Антона, он стоял в полоборота, внимательно изучая соседа. «В одной руке наша шлема, в другая в кармане». «Пойдем, Антон, не связывайся с ним», — тихо сказала я, взяв его за руку и потянув в сторону подъезда. Глянул на соседа. Тот угрожающе скалился. От его улыбки поползли мурашки по спине. «Эй!» — цензура. «Вали-ка от моей киски, пока есть чем!» — не унимался стилет. «А ты девушку спросил, твоя ли она?» — вежливо и все так же холодно спросил Антон. «Не твоё!» — цензура. «Дело! Да я и так вижу, что она хочет быть со мной!» — самоуверенно заявил этот урод. «Что-то мне подсказывает, ошибаешься ты, парень!» — ответил Антон, вынимая руку из кармана. Поза его была всё такой же расслабленная, но что-то неуловимо изменилось. Читию мне подсказывал, либо нужно быстро уходить, либо мордобой не избежать. «Антош!» «Пойдем в дом», – тихо сказала я, стараясь ухватить его за ладонь. Он посмотрел на меня, улыбнулся. Подвинувшись ближе, провел пальцем по моей щеке. Я впала в состояние ступора. Во все глаза смотрела на этого полубога. Не заметила, как он вручил мне наши шлемы, снял свой рюкзак, повесил на мое плечо, развернул в сторону подъезда, легонько подтолкнул. «Иди, я сейчас догоню». «Но, «Ну, Антош, все будет хорошо. Я скоро». По пути к подъезду постоянно оглядывалась. Антон стоял спиной ко мне, держа руки в карманах. Стилет угрожающе подходил ближе. Слов Антона слышно не было, зато сосед орал довольно громко. «Ты чё сказал?» «Цензура». «Она твоя девушка?» Дальше я не слушала. На меня накатила волна такого гнева и ярости, что зубы заскрипели. «Сейчас я ему покажу и киску, и...» «Цензура». «Мало не покажется». Забежала в свою квартиру. Хорошо, что второй этаж недалеко бежать. схватил в коридоре бейсбольную биту, привезённую моим отцом в качестве сувенира. Хорошая бита, деревянная, с остальными вставками. Я ею иногда соседям по батарее стучу, когда спать ночью мешает. Можно ещё гвоздь забить, когда молотка под рукой нет. Сбитая наперевеса выбежала на улицу. От картины, представшей перед моим взором, меня охватили противоречивые чувства. В шоке замерла возле подъезда, сбитая в руках. На земле валялся какой-то незнакомый мне субъект, держась за живот и громко подвывая. Вырывающегося стилет Антон держал за грудки, на морде у соседа красовались кровоподтёки. Лицо Антона мне видно не было, он по-прежнему стоял спиной к дому. Но вот голос был слышно очень чётко. «Ещё раз! Я увижу тебя возле моей! Я подчёркиваю! Моей девушке! Ноги вырежу и в жопу вставлю!» «Понял? Цензура!» «А ножичек с собой заберу! Пригодится!» Антон, отшвырнув соседа от себя, отряхнул руки, вынул из кармана платок и аккуратно поднял нож с земли. Я во все глаза смотрела то на него, то на нож со следами крови на лезвие. Он повернулся к подъезду, только сейчас заметив меня. «Далеко собралась?» — улыбаясь, спросил он. Во все глаза смотрела на него, ища следы побоев. Лицо по-прежнему умопомрачительно красиво. Взгляд скользнул по ножу. «Это что, кровь?» — тихо спросила я. «Да», — коротко ответил он тебя ранили?» — спросила я, боясь услышать ответ. «Пустяки!» — отмахнулся Антон. «Мне бы пакетик улики собрать». «Пойдем!» — сказала я, хватая его дрожащей рукой за рукав в куртке и увлекаясь за собой в дом. В квартире приволокла его в зал, усадила на диван, побежала за аптечкой. «Раздевайся! Я мигом!» — прорала из ванной. Быстро помыв руки, схватила аптечка, помчалась обратно. Антон сидел на диване, куртка лежала рядом. На правом рукаве водолазки красовался длинный порез. Тихо ахнуло. «Снимай водолазку!» срывающимся от волнения голосом попросил его. Он неопределённо мотнул головой. «Всё в порядке, не переживай, это всего лишь царапина!» ответил Антон, пытаясь вновь натянуть куртку. «Нужно обработать рану, вдруг заражение. Давай уже!» и слегка улыбнувшись добавила. «Или принесу биту Он, как будто незамечаемых слов, продолжал натягивать куртку. Тяжело вздохнула. Подошла ближе, поставив аптечку на столик возле дивана. Двумя руками схватилась за куртку. Пару секунд мы играли в перетягивании каната, то есть куртки. Со счетом 10 одержала победу и швырнула, добытую в неравном бою куртку на кресло. «Снимай водолазку!» – коротко приказала я.